Глава седьмая. Мэт вернулся ближе к 6. Я поджидала его на ступеньках веранды. Он спросил, дом или люк? Я ответила нет, и он ничего не сказал, а просто пошёл к озеру, разделся и нырнул. Я шла за ним следом от самого дома и теперь молча стояла на берегу, глядя как там, где он нырнул, по воде расходится рябь. Он вновь показался из воды, мокрый и скользкий, как тюлень. Загар был у него неравномерный, из светлых и тёмных кусочков. Лицо, шея и руки коричневые, спина и грудь чуть светлее, а ноги совсем белые. Он попросил: "Принесёшь мне мыло? Я забыл". И я сбегала в дом за мылом. Намыливался он яростно, скрёб себя, втирал пену в волосы, потом бросил мыло на песок и снова нырнул, а вокруг расплылось по тёмной воде белёсые облачка. плыл он далеко. Мыло нельзя оставлять на песке, а потом песчинки не отскребёшь. Надо его класть на камень. Я подобрала мыло, опустила в воду и стала полоскать. Но песок только глубже застревал. Тут приплыл Мэт, вылез из воды со словами: "Не надо, Кейт, забрал у меня мыло". Когда мы шли к дому, улыбнулся мне мимоходом. Улыбка вышла не настоящая. Просто растянутые губы. Тётя Энни тянула с ужином до последнего, всё дожидалась люка, но в конце концов накрыла на стол без него. Она приготовила олакор, поставила посреди стола большую миску яблочного пюре. Я его любила, но в этот раз почему-то есть не смогла, как и остальное. Кусок не шёл в горло. Во рту набиралась слюна, приходилось её засасывать внутрь. Бор тоже был не до еды. Тётяня не поставила перед ней ужин, а она его свалила на пол. и теперь сидела за пустым столом, бледная от изнеможения, с лиловыми кругами под глазами, и угрюма сосала палец. Мэтт ел не спеша, по-деловому, будто заправлялся горючим. Он сменил джинсы и рубашку, а волосы зачесал назад. С них мерно капала на воротник вода. На руках алели царапины от соломы. До купания они были черные, теперь стали пунцовыми. «Еще окорока!» Спросила тетя Энни с мрачной бодростью. Если она и беспокоилась о Люке, то виду не подавала. «Спасибо», — отозвался Мэтт и подставил тарелку. «Картошки, морковки, яблочного пюре». «Спасибо». «Пюре от миссис Станович сегодня в обед принесла. Спрашивала про вас, про всех. Глаза у нее вечно на мокром месте. И все-таки за пюре есть спасибо. Не пришлось мне яблоки чистить». Я ей сказала, Кейт, что ты у озера. Она хотела спуститься поболтать, но я ей говорю: "Мол, ты занята, нянчишь бо, лучше как-нибудь в другой раз". А овощи от Элис Пай. Вот странная особа. Это ведь жена вашего хозяина, Мэт? Тётя Энни умолкла, дожидаясь ответа, и Мэт кивнул. И что он за человек? Мистер Пай? Да. Какой он? «Как вам с ним работается?» Мэтт продолжал жевать. «Платит нормально», — вымолвил он нехотя. «Нечего сказать подробное описание», — нахмурилась тетя Энни. «Добавь-ка красок». Волнения ей на сегодня хватило, и теперь она любой ценой пыталась вовлечь нас в застольную беседу по всем правилам. «Вам описать мистера Пая?» «Да. Расскажи про него, развлеки нас». Мэт разрезал картофелину, отдел вилкой кусок. Видно было, что он перебирает в уме слова и с ходу отметает. По-моему, у него с головой не всё в порядке. Выдовил он наконец: "Боже, Мэт, нам нужно честное описание". Это и есть честное описание. По-моему, он ненормальный. Вот что я о нём думаю. То есть как ненормальный? Вечно бесятся. Бесятся только собаки. Злится. Лютует. Рвет и мечет. У вас бывают с ним нелады? У меня нет. Нас с люком он не трогает. Знает, что мы развернемся и уйдем. А детям от него достается. Особенно Лори. Слышали бы вы, как он сегодня орал. Лори забыл ворота закрыть. Слышали бы вы. "Ну, Фаррот, это не шутка", отозвалась с укором тётя Энни. "Ты-то не фермерский сын, не знаешь, чем может кончиться, если скотину в поле пустить. Можно без урожая остаться". "Да знаю я, тётя Энни. Я у них на ферме уже столько лет работаю, и Лори знает. Никакой там скотины не было". "Да я и не только про сегодняшний день, я про всё время. Старик по вечен к нему цепляется". Мэт старался держать себя в руках, но В голосе прорывался гнев. Он так злился на Люка, что не настроен был говорить. Тем более о мистере Пае. Тетя и не вздохнула. «Ну что ж, плохо дело. Но это еще не повод его называть ненормальным. У отцов с сыновьями бывают нелады время от времени». «Ничего себе нелады», — отозвался Мэтт. «Нелады длиной четырнадцать лет. И чем дальше, тем хуже». он умолк. Он заметил в одну секунду со мной, что с Бо что-то творится. Она вытащила изо рта палец, протянула руки, глаза стали как блюдца, точь-в-точь точь мультяшный персонаж, обратившийся вслух. — Боже, что это с ней? — нахмурилась тетя Энни, а Бо крикнула. — Юг! — развернулась, а Люк тут как тут, шагает по дорожке к дому. Наконец-то. Мэтт отложил нож и вилку, отодвинулся от стола. «Пойду его убивать». «Сиди тут, Мэтт. Только скандалов нам не хватало». Мэтт, будто и не услышав тетю Энни, бросился к двери. «Ну-ка сядь, Мэтью Джеймс Моррисон! Сядь и выслушай его. Очень надо его выслушивать. Сядь!» Голос у тети Энни дрожал. Я глянула на нее. Подбородок трясётся, глаза усталые и воспалённые. Посмотрел на неё и мед. Промямлил: "Простите" и сел обратно за стол. Вошёл Люк, замер на пороге, оглядел нас. "Здравствуйте". Боза верещала, потянулась к нему, и Люк подхватил её на руки. Она уткнулась ему в шею и крепко поцеловала. Люк спросил: "Я опоздал к ужину?" У тети Энни до сих пор ходил ходуном подбородок. Она сглотнула и проговорила, не глядя на Люка. Кое-что осталось. Только остыло. Люк в упор смотрел на Мэтта, а тот на него. «Ничего», — рассеянно сказал Люк, — «сойдет холодное». Он сел за стол, а Бо посадил на колени. Мэтт спросил ровным, ледяным тоном. «Где ты был?» В городе. Виделся с мистером Левинсоном, папиным адвокатом. Надо было кое-что обсудить с ним, узнать. Если картошку больше никто не будет, я доем. Ты что, не мог нам сказать, куда едешь?» Голос у Мэтта был стальной, холодный, словно лезвие ножа. Хотел все уладить, а уж потом говорить, а что? Люк огляделся. «Что-нибудь случилось?» Мэтт кашлянул. «Тетя и не сказала». Ничего, Люк. Просто расскажи нам и всё. А можно я сначала поем? С утра в Арту не крошки не было. Нет, скинул Семед. Да какая муха тебя вдруг укусила? Ладно, ладно, успокойся. Так уж и быть, расскажу, ничего тут сложного нет. В общем, ни в какой колледж я не еду, остаюсь здесь. Мы все остаёмся. Я, ребята, буду вашим опекуном. Это законно, лет мне достаточно и всё такое. Деньги у нас есть, те, что на учебу отложены. Деньги от продажи дома, ясное дело, не в счет, дом-то мы не продаем. Этого мало, но я могу работу найти. Могу в ночную смену работать, когда ты, Мэтт, будешь из школы приходить, нянчить Кейт и Бо. Но, возможно, работа у меня будет в городе, так что нам будет нужна машина. Часть денег уйдет на нее, но мистер Левинсон нам присмотрит подержанную, и он обещал. Я ему сказал, что ты в университет хочешь, а он... Надо попросить у папины банки суду. Там нам пойдут навстречу. Без стипендии само собой никуда, но ты же у нас гений, тебе её заработать плёвое дело, так? Да и рано пока об этом думать. Главное, мы остаёмся здесь. Так что большое спасибо за все ваши хлопоты, тётя Энни. Но они нам без надобности. А всех родных поблагодарить от нас, хорошо? Воцарилось молчание. Бу указала на миску с яблочным пюре. Дай — сказала она и причмокнула. Никто не обратил внимания. Мэтт спросил. — Так ты не едешь в колледж? — Не еду. — Остаешься здесь? Ты не будешь учителем? — Не больно-то мне и хотелось. Это маму с папой хотели. Люк встал, усадил на столбо, взял тарелку и принялся накладывать себе свинину. В глаяе у меня гудело, будто там поселился пчелиный рой. Тётяя не застыла неподвижно, сцепив на коленях руки, опустив взгляд. Веки у неё до сих пор были красные. "Дай!" выкрикивала боб, подпрыгивая на стуле и вытягивая шею, чтобы заглянуть в миску с яблочным пюре. "Дай!" мета отрезал. "Нет уж, спасибо". Алюку ставился на него. "Что? Знаю, для чего ты это затеял". Нет уж. Спасибо, что ты несёшь. А каково было бы тебе на моём месте? спросил Мэт. Он был весь белый, как простыня. Если бы я отказался от законного места в университете, чтобы ты мог поступить, как бы ты себя чувствовал и как бы ты жил после этого? Люк ответил: "Ты тут вообще ни при чём. Это всё ради Бой и Кейт, а ещё потому, что я сам так хочу". Так я тебе и поверил. Ты это затеял из-за вчерашних слов Кейт. Да плевать я хотел, веришь ты или нет. Вот стукнет тебе 18, можешь забрать свою долю и свалить в Тимбукту. Мне всё равно. Он навалил себе в тарелку еды, подхватил бо, пересадил на пол, а сам сел за стол и принялся есть. "Дай", кричал бо. "Дай пюре!" Люк взял со стола миску и поставил перед ней у нал. Мэт взмолился тёте Эне: "Скажите ему, что так нельзя". Я не понимающе уставилась на него. Люк предлагает спасительный план, а Мэт его отвергает. Как тут поверить брату? В голове не укладывается. Лишь спустя годы я поняла, как отчаянно желал он того, что предлагал Люк. Не только для себя, но и для нас, Бо. И как тяжело и больно было ему от того, что не может он принять этот дар. Он повторил: Тётя Энни, скажите ему. Тётя Энни пристально разглядывала блюдо с мясом. Вздохнув, она сказала: "Люк, к сожалению, мэд прав. Ты поступаешь благородно, очень благородно, но боюсь, ничего не выйдет". Люк метнул на неё взгляд, не отвлекаясь от еды. Из-под стола доносилось чавканье боб. Слышали бы тебя сейчас, родители гордились бы тобой, сказала тётя Энни и улыбнулась Люку. Лицо у неё было бледное, застывшее, как у мертвеца. Вот что ещё я поняла лишь спустя годы, как тяжело пришлось тогда тёте Энни. Она хотела всё устроить так, как будет лучше для нас, ради брата. А ещё, думаю, потому что привязалась к нам, вопреки всему, что ей пришлось из-за нас пережить. А возможности были ограничены. Верняка она понимала, что жертва Люка стала бы ответом на все вопросы. Понимала она и мучение Мэты. А главное, видела, что Люк сам по-настоящему не представляет, на что идёт. Ты же не потянешь, Люк. В том-то всё и дело. Странно, как мистер Левинсон не понимает. Ну да. Конечно, ведь он мужчина. Люк поднял взгляд, продолжая жевать. Он не знает, какой тяжёлый этот труд детей растить. Это же беспрерывная работа без выходных. У тебя не получится и этим заниматься и зарабатывать столько, чтобы всех вас прокормить, даже с нашей помощью. Я имею в виду постоянно. Мед будет помогать на каникулах работать, даже с помощью Мед. Тебе не справиться. Ты не представляешь, что это такое, Люк. Тебе не откуда знать. В эти дни я старалась тебе помогать с девочками, а хозяйство я веду уже 30 лет. Да, но вы к детям не привыкли, возразил Люк. Ну а я привык. Ошибаешься, Люк. Одно дело с ними жить, другое за них отвечать, заботиться о них, обеспечивать всем необходимым много, много лет. Это ежедневная, неустанная работа. «Ради бога, да одна только бо, каторжный труд!» «Да, зато мы с ней прекрасно ладим», — ответил Люк и вспыхнул. «Я не говорю, что вы с ней не ладите, я о том, что со мной ей проще. Я точно справлюсь. Будет нелегко, понимаю, но соседи помогут и все такое. Как-нибудь да выкрутимся. Справлюсь, куда я денусь?» Тетя я не выпрямилась и в убор посмотрела на Люка. В тот миг я уловила в ней сходство с отцом, Он делал точно такие же глаза, если видел, что спор зашёл слишком далеко и пора закругляться. И заговорила она тоже по-отцовски. Люк, тебе не откуда знать. Первое время всё будет хорошо, но чем дальше, тем труднее. Соседи не смогут вечно вам помогать. Мэт уедет, и останешься ты один. с двумя детьми на руках и поймёшь, что жизнь свою променял на это моя жизнь, ответил Люк. Имею право ею распоряжаться. Я сам так хочу. Сказал он это решительно, дерзко, прямо, но вилку отложил, запустил обе руки в волосы. Он тоже увидел в тёте Энни отца Тётя ей не сказала: "Это сейчас ты так хочешь, а через год всё может измениться, но свой шанс ты уже упустишь. Ты уж прости, Люк, не могу тебе позволить". Речь её оборвал другой звук, тонкий, пронзительный всхлип. Я услышала будто со стороны свой плач. Оказалось, рот у меня разинут, глаза лезут из орбит, я рыдаю, рыдаю. Все смотрели на меня в упор, а я дрожащими губами с трудом пыталась выговорить: "Ну, пожалуйста. Ну. Ну. Ну, пожалуйста."